Глава пятьдесят пятая. Я лежал в темноте, пытаясь придумать какой-нибудь более удачный план, когда услышал, что внизу распахнулась дверь, а секунды позже раздался оглушительный звук разорвавшейся светошумовой гранаты. Турецкие копы взялись за дело всерьез. Я понял, что они сейчас в спальнику кумали и очень скоро обратят все свое внимание на чердак. Это послужило мне стимулом к действию. Я поднялся с крыши и, низко пригнувшись, быстро побежал к ее краю. Между двумя биениями сердца я ощутил, что ноги утратили контакт с черепицей, а сам я лечу в воздухе, стремлюсь вперед всем своим существом, вытянув руки, пытаясь дотянуться до сточного желоба склада. Я уже падал вниз и в какой-то ужасный миг решил, что все кончено, когда моя левая рука лишь скользнула по металлу, однако правой я все-таки сумел за него ухватиться. Раскачиваясь, как плохой циркач на трапеции, я вытянул вторую руку, схватился за край сточного желоба, подтянулся и кое-как вскарабкался на крышу. К сожалению, ночь была недостаточно темной. Я услышал вопли, резкий щелчок выстрела и понял, кто-то из копов, стоявших рядом с гаражом, увидел меня. Пуля, очевидно, прошла мимо. Я был уверен, что в темноте никто меня не узнает. Трудность заключалась в другом, как покинуть крышу. Раздались выкрики, похожие на команды заработали мобильные рации. Не требовалось переводчика, чтобы понять, склад сейчас будет окружен. Мне нужно было найти пожарную лестницу, проникнуть внутрь здания и бежать в сторону погрузочных площадок в задней части склада. Там снаружи меня ждала веспа. Гонка предстояла нелегкая. И на старте ее ситуация сложилась не в мою пользу. Один из копов вызвал вертолет. Пилот захватил с собой прожектор, и я увидел приближающийся яркий блик света. Пробежав по армированной стали, я взобрался по лесенке на более высокую секцию крыши и направился к паре больших градирин. Теперь приходилось рассчитывать лишь на мистера Гула и его сыновей. Я не был разочарован. Запертая дверь рядом явно вела к лестничному пролету. Приставив Вальтер к замку, я выстрелил, буквально разнеся тот на части, распахнув дверь. Я то ли в прыжке, то ли бегом преодолел первый лестничный пролет. Света почти не было, но я все же разглядел, что нахожусь в на пещеру мрачном помещении для ремонта судов. Между высокими стенами располагались сухие доки, в которых висело на огромных крюках несколько дюжин роскошных круизных яхт. Снабженные электромоторами захватные устройства были прикреплены к стальным рельсам, соединенным болтами с балками, что позволяло гидравлически перемещать большие суда, с одного рабочего участка на другой, даже не спускаясь вниз. Отличная техника. Слыша, как скрипят и стонут на ветру висящие лодки, я направился к следующему лестничному пролету. Он был ярко освещен сверху четырьмя большими лампами. Позволить копам увидеть свое лицо было столь же недопустимо, как и дать себя поймать. Опустившись на одно колено, я прицелился. В отличие от прыжков в длину, в стрельбе я всегда преуспевал. Четыре выстрела с короткими промежутками, сопровождаемые эффектными взрывами газа и звоном бьющегося стекла, и все источники света были уничтожены. В наступившей темноте я слышал, как ругаются турки, подъезжают новые машины, поднимаются в ангаре большие двери-жалюзи. Я понимал, скоро полицейских будет столько, что они, выстроившись в цепь, просто загонят меня в угол. Я взбежал на один лестничный пролет, Забрался на платформу для размещения оборудования под стальными рельсами и кинулся к блоку управления. Я видел, как внизу рассеиваются по ангару копы и надеялся, что никто из них не догадается поднять голову и посмотреть вверх. Когда они непременно заметят мой силуэт на фоне висящих у потолка балок, добежав до пульта, я обнаружил поставленные на зарядку шесть идентичных управляемых вручную устройств. Схватив и включив первое попавшееся. Я увидел, как ожили цифровая клавиатура и экран дисплея. Я растянулся на полу, чтобы стать менее заметным, и, толком не понимая, что делаю, ведомый, скорее, интуицией, направил устройство в темноту и нажал на подсоединенный к нему джойстик. Захватное устройство, державшее огромную круизную яхту, пришло в движение, толкая ее вперед вдоль висящих над головой рельсов. Четыре стоявших внизу копа, все в униформе, щедро украшенной галунами, подняв голову, обнаружили, что висящая над ними золотисто-белая яхта набирает скорость. Старший из них, краснолицый, явно страдающий избыточным весом, пуговицы еле застегивались на его груди, очевидно, это был шеф полиции Бодрума, то ли догадавшись, что происходит, то ли увидев мерцание устройства, указал на платформу, выкрикивая приказания своим подчиненным. Те бросились к приставным лестницам на стенах, и стали взбираться по ним. Это были в основном молодые люди. Они оживленно окликали друг друга, и я понял, что копы явно расслабились, полагая, что одиночка не имеет против них ни единого шанса. Полицейские были уверены, что заставят наглеца ответить сполна за посягательство на собственность их коллеги. Я подумал, что не исключено даже случайное падение злоумышленника. Лихорадочно экспериментируя с устройством дистанционного управления — Я обнаружил, что каждая из яхт имеет номер с четырех цифр. Я понял, что если наберу его на клавиатуре, смогу использовать джойстик, чтобы перемещать каждую из яхт вперед и назад, влево и вправо. Копы все пребывали, чтобы поучаствовать в охоте, а я, лежа, вне пределов их видимости, старался привести в движение как можно больше яхт, надеясь, вызвать в ангаре сильную неразбериху в тот момент, когда попытаюсь ускользнуть. Единственным элементом устройства назначение которого я так и не понял, была желтая кнопка внизу. На ее счет у меня были определенные подозрения, но я решил не испытывать судьбу. Вместо этого я ускорил движение золотисто-белой яхты, направил ее на рельсовый путь, чтобы она встретилась с сорокафутовым шлюпом и замер в лежачем положении. Один из поднимающихся вдоль стены копов понял, что сейчас произойдет, и крикнул, предупреждая товарищей. Те, кто был внизу, обратились в бегство, чтобы не оказаться под местом столкновения яхты со шлюпом, и правильно сделали. Вскоре во все стороны посыпались обломки, этот шлюп сорвался с захватного устройства, пролетел пятьдесят футов до пола и разбился в щепки. Воспользовавшись неразберихой и ужасом, охватившим полицейских, я вскочил и успел заметить, что прямо на меня едет сорокофутовая черная сигарета — Двухмоторный катер — мечта любого контрабандиста. Когда она проезжала мимо, я прыгнул, ухватившись за хромированный пиллерс, и буквально втащил себя на борт.